Они наталкивались одна на другую, потому что их было много. Да, жизненные испытания делают человека мудрее. Я думал о том, что если человек каждый день получает одни только радости, он, значит, их вовсе не получает. И о том, что если он с утра до вечера отдыхает, то, наверное, от этого устает. И о том, что если человек каждый день видит деревья и небо, Он их не видит, просто не замечает, а вот если он посидит в подвале. Может, я был не совсем прав, но мысли на той мысли, чтобы в них можно было сомневаться. Наконец, спокойствие вернулось ко мне, и я заорал на электричку. Мы все равно не успеем, сказала Наташа. То есть как это? Почему? Потому что осталось всего 23 минуты, а до станции сорок с лишним. «Я вас...» — начал Глеб. Но тут раздался длинный, солидный гудок тепловоза. Электрички гудят по-другому, короче и как-то, я бы сказал, легкомысленнее. Догадка внезапно озарила меня. «Глеб!» — воскликнул я, желая перекричать тепловоз, который уже умолк. «Глеб, я чувствую по гудку, что станция совсем близко. Ты вел нас дальним путем, запутанным. Ты хотел, чтобы мы...» Я не стал вслух объяснять, чего именно хотел Глеб, расследование еще не было закончено. В общем, веди нас кратчайшей дорогой, самой короткой. Я и сам, я вот как раз об этом... Мы побежали. Пречустие подсказывало мне, что станция должна показаться сразу же, как только мы обогнем сосновый лесок, в который упирался дачный забор. Но ведь, как я уже, кажется, отмечал, Длинный путь может показаться коротким, а короткий — ужасно длинным, особенно если все время поглядываешь на часы и прислушиваешься, не шумит ли вдали электричка. — Иногда электричка на минуту-другую опаздывает, — думал я. Но если нужно, чтобы она опоздала, то обязательно придет вовремя или даже немного раньше. Покойник все время отставал. Предчувствие подсказывало мне, что он может рухнуть, упасть. В тот день страх совсем измотал покойника. К тому же ему пришлось голым вылезать из подвала, и это окончательно подкосило его. Покойник не рухнул. Он вскоре присел на пень. Наверное, среди молодого лиска росла еще недавно могучая старая сосна, но ее почему-то срубили. Может, чтобы не выделялась или по какой-то другой причине... Пень был широченный, на нем вполне могли уместиться все шестеро. Но покойник сел посреди, и никто, кроме него, не уместился. Впрочем, мы отдыхать и не собирались. У покойника все дышало, и нос, и грудь, и живот, и плечи, и даже ноги дышали, вернее сказать, подрагивали. Мы тоже остановились. — Оставьте меня одного, — сказал покойник таким голосом словно был тяжело ранен. — Бросьте меня здесь, нету сил. — Я втащу тебя, — сказал принц Датский, и собрался уже взвалить покойника на себя, но к ним подбежал Глеб. — И я тоже его, чтоб легче. В этот момент издали подала голос электричка. — Из города, — сказал Глеб. — Конечно, для нашей еще рано, — согласился принц Датский. Наташа взглянула на свои часики. — У нас есть семнадцать минут. — Нет, шестнадцать. Принц Датская и Глеб попытались взять покойника под руки, но он гордо отстранил их. — Я сам. — Пожалуйста, Гена, — тихо сказала Наташа, — если можешь. Покойник вздрогнул. Давно уже никто из нас не называл его по имени. Мы просто даже забыли, что его зовут Генкой. Кажется, лишь в ту минуту покойник по-настоящему понял, как волновалась Наташа. Ни одна детективная история не обходится без беготни и погони. И вот мы опять бежали. Жалко, конечно, что нет погони, — успел я подумать. Если б за нами по пятам гнался племянник Григорий, а мы бы успели вскочить в электричку и двери перед самым его носом захлопнулись, это было бы совсем здорово. Хотя ведь гнать человека, заставлять его мчаться вперед со всех ног может не только плохое, но и что-то хорошее, благородное».